Глава вторая. Человек безупречно сидящим сером костюме вышел из притормозившего возле тротуара флайера и двинулся Даньке навстречу. Это был не современный модный флайер, одними изгибами формы безупречностью полировки, наводившие на мысли о солидных банковских счетах и закрытых коктейльных вечеринках с финалистками конкурсов красоты. Обычная модель прошлого сезона, чуть обшарпанная, неприметного темного оттенка, Машина, которую ни один свидетель не сможет отличить от другой такой же. Разве что это было очень быстрое средство передвижения. Высадив пассажиров, флайер мгновенно набрал скорость и скрылся за углом. Данька замедлил шаг. От людей в костюмах меня скоро будет трясти крупной дрожью. Высокий блондин с армейской выправкой и лицом, словно вылепленным профессиональным скульптором, шел ему навстречу, слегка улыбаясь. Довумя пальцами, коснувшись пуговиц пиджака, он развел его полы в стороны, издалека продемонстрировав отсутствие оружия. Блондин подошел к Даньке, улыбка стала шире, продемонстрировав крупные ровные зубы, а потом в правой руке, словно сам собой, возник прямоугольник удостоверения. «Генерал Роберт Джонсон, военная разведка. Добрый вечер, Данила. Мне нужно с вами поговорить». Данька пожал плечами. «Я так понимаю, особенного выбора у меня нет». «Сколько ваших дроидов отслеживает нашу с вами беседу?» Блондин улыбнулся еще шире. «Это не имеет значения. Я просто хочу поговорить».